Глава 15. Испанский язык Жака Паганеля Роберт, избавившись от одной огромной опасности, тут же подвергся другой. Пожалуй, не меньший. Едва не был задушен в объятиях.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 и говорила о его несомненном уме. Озе полный достоинства, он ожидал, что будет дальше. Глядя на эту неподвижную внушительную фигуру, можно было принять ее за статую Хладнокровия. Как только майор заметил патогонца, он указал на него Гленарвану, и тот тотчас же побежал к нему. Патогонец сделал два шага вперед, Гленарван взял его за руку и крепко пожал.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 Добавил Паганель, патагонец и на этот раз не проронил ни слова. «Вошь компрендайш!» «Вы понимаете?» Закричал Паганель так громко, что едва не порвал себе голосовые связки. Было очевидно, что индеец не понимал того, что ему говорили, так как он ответил наконец по-испански. «Но компрендо!» «Не понимаю!» Тут уж настала очередь Паганели изумиться, и он с видимым раздражением сдвинул очки с лба на глаза. «Пусть меня повесят, если я понимаю хоть одно слово из этого дьявольского диалекта!» — воскликнул он. «Верно, это аруканское наречие!» «Да нет же!» — отозвался гленорван «Этот человек ответил по-испански». И, повернувшись к патагонцу, он вновь спросил его. «Эспаньор?» «Си, си!» — ответил туземец. Паганель прямо-таки остолбенел. Майор и Гленорман украдкой переглянулись...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 «О!» — возмущенно прервал его ученый, пожимая плечами и довольно сухо сказал. «Вы слишком много себе позволяете». «Но чем же объяснить, что вы его не понимаете?» — ответил Макнапс. «Не понимаю я, потому что этот туземец плохо говорит!» — ответил, начиная раздражаться географ. «Так вы считаете, что он плохо говорит только потому, что вы его не понимаете?» — спокойно спросил майор. «Послушайте, Макнапс», — вмешался Гленарван.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 С этими словами Паганель начал рыться в своих многочисленных карманах и через несколько минут вытащил весьма потрепанный томик, который и подал с уверенным видом майору. Тот взял книжку и посмотрел на нее. «А что это за произведение?» – спросил он. «Это Лузиады», – ответил Паганель. «Великолепная героическая поэма, которая...» Луизиады? воскликнул Гленнер Ван. «Да, друг мой, не более, ни менее, луизиады великого Комоенса. Комоенса? повторил гленорван Ван. «Но, бедный друг мой, ведь Камоэнс — португалец. Вы в течение последних шести недель изучаете португальский язык». «Камоэнс? Луизиады? Португальский?» Вот все, что мог прорепетать Паганель. У него потемнело в глазах в ушах загремел гомерический хохот обступивших его спутников. Потагонец и бровью не повел. Он терпеливо ждал объяснения того, что происходит на его глазах, и было ему совершенно непонятно. «Ах, я безумец, сумасшедший!» — воскликнул наконец Паганель. «Вот оно что! Значит, в самом деле это не шутка! И я мог... Я... Да ведь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 «Громовержец». Но, по всей вероятности, это прозвище дано ему за умение метко стрелять. Но особенно обрадовался Гленнорван тому, что потагонец оказался профессиональным проводником по пампасам. Казалось, сама судьба послала им этого потагонца. И все окончательно уверовали в успех экспедиции. И никто уж не сомневался в спасении капитана Гранта. Путешественники вернулись вместе с индейцем к Роберту. Мальчик протянул руку к туземцу, и тот безмолвно положил ему на голову свою руку. Он осмотрел Роберта, ощупал ушибленные места. Затем, улыбаясь, пошел к берегу реки, сорвал там несколько пучков дикого сельдерея и, вернувшись, натер им тело больного. После этого сделанного чрезвычайно осторожно массажа, мальчик почувствовал прилив сил и стало ясно, что, отдохнув несколько часов, он встанет на ноги. Было решено этот день и следующую ночь провести в лагере. Надо было еще решить два важных вопроса относительно пищи и транспорта. Ни съестных припасов, ни мулов у путешественников не было. К счастью, теперь с ними был Талькав. Этот проводник, привыкший сопровождать путешественников вдоль границы Патагонии, один из самых умных местных Бакеанос взялся снабдить Гленнервана всем необходимым для его небольшого отряда. Он предложил отправиться в индейскую деревню, находившуюся всего в четырех милях. Там, по его словам, можно будет достать все, чем нуждается экспедиция. Предложение это было сделано наполовину с помощью жестов, а наполовину с помощью испанских слов, которые Ганелю удалось понять. Оно было принято, и Гленарван со своим ученым другом, простившись с товарищами, немедленно направился вслед за проводником-патагонцем вверх по течению реки. Они шли полтора часа, быстро, большими шагами, стараясь поспеть за великаном Талькавом. Вся эта прилегавшая к подножью Ант местность отличалась красотой и замечательным плодородием. Одни тучные пастбища сменялись другими. Казалось, они свободно могут прокормить хоть стотысячное стадо. Широкие пруды, соединенные между собой частой сетью речек, обильно питали своей влагой зеленеющие равнины. Черношейные лебеди резвились в этом водяном царстве, оспаривая его у множества страусов, носившихся польяносам. Вообще мир пернатых был здесь блестящ, очень шумен и вместе с тем изумителен и разнообразен. И закос, Изящные горлицы, серенькие с белыми полосками, и желтые кардиналы, сидя на ветках деревьев, напоминали живые цветы. Перелетные голуби летели куда-то вдаль, а мелкие птахи, носясь друг за другом, наполняли воздух своим пронзительным чириканьем. Жак поганель был в упоении от всего окружающего, и из его уст и дело врывались восторженные восклицания. Это очень удивляло патагонца. Тот считал вполне естественным, что на деревьях есть птицы, на прудах — лебеди, а на лугах — травы. Вообще, ученому географу не пришлось ни жалеть о предпринятой прогулке —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 Эти андо-перуанцы, помесь арауканов, уэльче и аукасов. Цвет их кожи имеет оливковый оттенок. Они среднего роста, коренастые, с почти круглым невразительным лицом, низким лбом, выдающимся скулами, тонкими губами. В общем, туземцы были мало интересны. но Гленорвану нужны были не они, а их стада. Раз у кочевников были быки и лошади, он был вполне доволен ими. Талькав взялся вести переговоры. На это не потребовалось много времени. За семь низкорослых лошадок аргентинской породы со сбруей, за 100 фунтов сушеного мяса, карки, несколько мер риса и несколько бурдюков для воды индейцы согласились получить за неимением вина и рома, что для них было бы более ценно, 20 унций золота. Стоимость золота они прекрасно знали. Гленорван хотел было купить и восьмую лошадь для патагонца, но тот дал понять, что в этом нет нужды. Закончив эту сделку, Гленорван распрощался со своими новыми поставщиками, как их назвал Паганель, и меньше чем через полчаса все трое были уже в лагере. Там их встретили восторженными криками, которые относились, правда, скорее к съестным припасам и верховым лошадям. Все с большим аппетитом принялись за еду. Поел немного и Роберт. Силы уже почти вернулись к нему. Остаток дня посвятили отдыху. Говорили понемногу обо всем. Вспоминали своих милых спутниц. Вспоминали Дункан, капитана Джона Манглса и его славную команду. Не забыли и Гарри Гранта. Он ведь мог быть где-нибудь поблизости. Паганель же не расставался с индейцем. Стал тенью талькава. Географ был вне себя от радости, что увидел настоящего патагонца, рядом с которым его самого можно было принять за карлика, который мог соперничать с римским императором Максимилианом своим ростом и с тем негром из Конго 8 футов ростом, которого видел ученый Ван де Брок. Паганель осаждал Талькава своими испанскими фразами, и тот терпеливо отвечал. На этот раз географ изучал испанский уже без книги, Он старательно напрягал горло, язык, губы, громко произносил испанские слова. «Не моя вина, если у меня будет плохое произношение», — не раз говорил он майору. «Кто бы мог подумать, что испанскому языку меня будет обучать патагонец?»